Скоро, запыхавшись с круглыми глазами сворям ворвалась в бункер показала глазами беда опасность сунул джафару у руки меч лазерный пистолет джафар прыгнулся выскочил наружу огляделся никого не видно тронул назад в бункер столкнулся в дверях скорой вооруженный топором и ломом кто там сколько их ва ва ва и вы показала четыре пальца потом руками что-то большое, круглое. Бумагу возьми, пиши. Кора отбросила лом, топор, побежала в комнату. Лом, отскочив от стенки, больно ударил Джафара по щиколотке. Взревев, как медведь, тот запрыгал на одной ноге вслед за Корой. киберы и колесо сломали, нацарапала она прямо на столе. Несколько секунд он смотрел, не понимая, потом сполз свиной по стенке на пол. кора «Прости, если можешь, я тебя не предупредил. Я велел им новое колесо сделать, лучше старого. Ты всю дорогу бежала, бедная». убил за плечи, прижал к себе. Кора все еще не могла отдышаться. Он повел ее слабо сопротивляющуюся наружу. Стал прогуливать, как лошадь после забега. Наконец она отдышалась, посмотрела в глаза, виновата слипнула, улыбнулась. Нагнулась, собрала горсточку ягод, высыпала ему в ладонь.